в полутемном зале кла хауса собрались почти все северные викинг во главе стола мрачно молчал дожидаясь пока все рассядутся справа от него сидел вице президент затем сержант о амс сержант по оружию казначей и все прочее в полноценном байкерском клубе существует несколько офицерских должностей оружейник сержант по безопасности Найджел, как всегда уселся последним ну «В целом историю вы знаете, так что можно без предисловий», — буркнул президент. «Да уж, опять наш малой во что-то вляпался», — хмыкнул сержант. «Помолчи пока», — оборвал его викинг. «Вопрос в другом. Надо решить, что делать. Получается, что...» «Или в нашем городе появился кто-то новый, толкающий дурь в серьезных объемах, или кавказцы нашли новый способ распространения. А мы ни сном, ни духом». За столом пронесся недовольный ропот. «И если бы не Найджел, мы бы и до сих пор ничего не знали», — с нажимом произнес Викинг. «Да мы и сейчас немного знаем, честно говоря», — вздохнул оружейник. «В любом случае надо что-то решать», — поддержал вице-президент. «Так какие будут предложения?» «А чего там думать? Поедем к этому рокеру, как там его Алекс?» «Возьмем за жабры, да поговорим вдумчиво». «Только и правда вдумчиво». «Аккуратно и тихо», — неожиданно подал голос Найджел. «Без косяков, бесчинного лидительства. Чтоб не переборщить, а то он ведь наша единственная ниточка, так что...» «Да ты не переживай, малец, нам не впервой», — хмыкнул сержант. «Чей не глупее паровоза? Умеем с такими разговаривать». «Знаю я, как вы умеете», — буркнул тот. «Шею ему свернете или погром там устроите? Заявится полиция, придется удирать. А рокер смоется, вот и все дело на смарку». — Слушай, уже насчет полиции кто бы говорил? — усмехнулся кто-то из глубины зала. Но Найджел пропустил эту шпильку мимо ушей и снова продолжил. — А еще неплохо бы снаружи этот бар окружить, когда мы туда пойдем. Взять под контроль все входы, выходы и посмотреть, кто ему на помощь примчится, если что. — Ты шпионских боевиков пересмотрел, что ли? — Найджел прав. — веско обронил Викинг. — Пойдем двумя группами. — Внешний круг оцепления я сам поведу. А внутрь пойдете ты, ты и ты действовать аккуратно, без шума, погрома не устраивать и без тяжких телесных там. Но постарайтесь напугать его до печенок. Нам нужно выяснить, откуда у него дурь. И если заметите, что он кому-то сигнал подает, ну там звонит, пишет, на помощь зовет гонца, посылает, то сильно не препятствуйте. Дайте ему такую возможность, а мы уж их встретим снаружи и посмотрим, кто они и что они. Байкеры довольно усмехнулись. Старшим второй группы пойдет Найджел, помогать ему и слушаться во всем. «Это еще почему?» – буркнул кто-то из темноты. «Во-первых, потому что у него мозгов больше, чем у вас всех вместе взятых». «Чего?» – недовольно привстал сержант. «А во-вторых, потому что при таких раскладах обычно командирам валят первыми». «Чего?» – удивленно привстал Найджел. «Да тихо вы!» – прикрикнул Викинг. «Мы тут не шутки шутим». «Игра пошла серьезная, и я бы очень хотел, чтобы все вернулись назад целыми невредимыми. Не хватало еще только во что-нибудь вляпаться. Вы уяснили мою мысль?» Все молча кивнули. Спорить с викингом обычно желающих не находилось. «Значит, решено. Будем голосовать?» «Да какой смысл?» «И так ясно все. Тогда погнали».